освободивших всеслава, других ослепил и жестоко наказал множество невинных, без суда, без всякого исследования. Граждане не смели жаловаться и с покорностью встретили Изислава, въехавшего в столицу с Болеславом и с малым числом поляков, 2 мая 1069 года. Историки польские говорят, что великий князь,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 Осторожность малодушная и бесполезная. Едва учредив порядок в столице, великий князь спешил отмстить Всеславу и жарким приступом взял Полоцк. Отдал ей важный город в удел Мстиславу, по внезапной же его кончине, Святополку, другому своему сыну. Но в то самое время бодрый Всеслав сильным войском явился под стенами города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 то есть в 1075 году. Таким образом, Изислав, сам не имея тогда власти над Россией, дал повод надменному Григорию причислить сию державу ка мнимым владениям святого Петра, зависящим от мнимого апостольского наместника. В письме к Болиславу говорит Папа: Беззаконно присвоив себе казну государя российского, ты нарушил добродетель христианскую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 собрал несколько тысяч поляков и вступил в Россию. Добродушный Всеволод встретил его в Волынии и вместо битвы предложил ему мир. Братья Клилися, забыв прошедшее, умереть друзьями, и старший въехал в Киев государем, уступив меньшему княжение Черниговское, а сыну его Владимиру Смоленск.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 Но, предвидя, что дяди не оставят его в покое и накажут как хищника, через несколько дней ушел в туму таракань к Роману. Князь Новогородский, Глеб, юноша прекрасный и добродушный, к общему сожалению, погиб тогда в отдаленном Заволчье. Изислав отдал его княжение Святополку, а другому сыну своему, Ярополку, Вышегород. Олег Святославич